Мое обещание выполнено. Дмитрия я к вам доставил. Позвольте мне откланяться. Одежду я верну вашему сиятельству, как только обзаведусь собственной. Желаю вам, сударыня, всяческого благополучия. Могу ли я на прощание перемолвиться несколькими словами с мальчиком? Хавронская порывисто встал и протянула к Даниле руки, Но что она хотела ему сказать, осталось неизвестным, потому что в эту минуту в салон вошел лакей, громко объявил. «К ее сиятельству действительный статский советник Метастазио, прибывший из Петербурга, просят принять». Павлина рухнула обратно в кресло. Кровь отлила от ее лица, и розовое платье уже не так шло и как прежде. Долгорукой, наоборот, привстал. Фандорин же замахал на лакей руками, но и он от потрясения не мог вымолвить ни слова. Если явление фаворитово-секретаря повергло в такую растерянность взрослых, что уж говорить о Митридате, он сполз с кресла на пол и сжался в комочек.